Итак, если я удалилась от дел, то причины этого были отнюдь не пресловутые затруднения переломного возраста и излюбленной темы мужских сплетений являются переходные годы женщин. А лишь потому, что мне попросту надоело постоянно пасти, откармливать и резать более или менее породистых поросят. Когда я сообщила Энсюхию о своём намерении начать жить только для себя, ведь учиться метательству никогда не поздно. Он вдруг сделался необычайно серьёзным. Но это не было серьёзностью Данте, который в своё время метал сердитые громы на легкомысленных женщин Флоренции и рекомендовал им искать счастье в тихом жужжании прялки. Энцо Хьюпи стал серьёзен просто по-человечески и действительно по-мужски. В его глазах неопределённого цвета вспыхнуло тоскливое и почти отчаянное пламя, и он тихо проговорил: "Минна, что же будет тогда со мной? То же, что и до сих пор?" Взгляд его заметался по комнате, то искал и не находил пристанища, и наконец остановился на своде законов.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 маленьким, жалким адвокатишкой, который лишь занимается регистрацией ценных документов, доведёт споры и тяжбы неимущих, либо терпеливо дожидается в прихожей суда, не потребует ли какой-нибудь жертвы юстиции бесплатный судебный защитник. Минно, честно говоря, я опечален.